Уже завечерело, когда остановились на привал, приткнулись к пологому берегу. Река в этом месте, добравшись до плёса, широко разлилась, образовавши даже два-три островка. Таёжные птицы примолкли, и рыба из воды прямо в лодку уже не прыгала. Была одна такая, полуметровый хариус, дураковато разыгравшийся на нерести. Спокойная заводь, отражающая закатное зарево, показалась кровавой, и это заставило Добрыню Ждановича настороженно посматривать по сторонам. «Ну что?» — спросил он, показывая на песчаную косу. «Тут заночуем или где?» Пастух пошел осматривать песчаную косу и вдруг замер. «Профессор?» Тихо позвал он, махнув рукой. «Гляди!» Добродей подойдя, изумленно присвистнул. Вся коса была истоптана медведем. «Он что здесь, танцевал?» «Или сколько их тут было?» «Стадо, что ли?» «Один, следы одинаковые, сапог сорок девятого размера, это я за базар отвечаю конкретно», сказал бедован, сам себя останавливая. Ему не нравилась блатная музыка, которую он по привычке пользовался, выйдя из лагеря. Да, зверь был один, но что-то долго он бродил танцующей походкой вокруг да около. Видно было, как зверь выходил из реки, могучими лапами подгребая под себя песок. От высохших капель на песке виднелись белесы дырочки, будто крупной дробью посекло. Ишь, какие лапы! «Шапкой не накроешь!» Добродей, почесывая бороду, смотрел в ту сторону, куда уходили следы. «А как же ночевать?» — спросил бедован. «Вдруг он ночью припрется, захочет познакомиться?» «Ничего!» — крестный держался бодрячком. «Тебя он не тронет. Ты парень костлявый, худой, а я уже старый. Мясо мое ошибка жесткая, не по зубам». Ну и шуточки у вас, профессор. Ну а что нам, плакать? Давай, тащи дровец. Куда нам теперь? Пока найдем другое место, ночь настигнет. Разожгли костер. В горах стремительно темнело. И только там, где солнце разбилось в пух и за перевалами, плавали по небу розовые перья облаков. Ужин в котелке поспел. Они поели молча сосредоточенно. Только их сосредоточенность была не на еде. Оба они, не сговариваясь, сели так возле костра, чтобы смотреть в разные стороны. Так, на всякий случай. Мало ли. Тайга шутить не любит. Тайга уважает людей осторожных и осмотрительных. Пастух после еды пошел помыть посуду, наклонился над водой, куда уже упало отражение первой звезды. Улыбаясь, он собрался чашкой зачерпнуть звезду и вдруг услышал, как за спиной неподалеку в темноте затрещали кусты. Чашка выпала из рук, разбила отражение звезды. Бедован широким шагом подошел к костру. А где ружье? Зачем? Медведь! Ты видел? Не видел, но это... Бедован потыкал пальцем. Там затрещала... Как под танкеткой. Это не факт, но все равно не глухарь же там топчется. Взяв оружие, Добрыня Жданович дозором пошел вдоль берега. Возле реки было темно, тревожно. Одинокий отблеск был виден в тальниках. Красным языком костра локал туманную водицу. А это что, смотри, встревожился Добрыня Жданович. «Там кто-то есть, смотри, вон, чашка поплыла!» Присмотревшись, бедован засмеялся. «Да это я маленько в чашку наложил, со страху, как затрещало в кустах, так я и бросился!» «Да уж, да уж!» «Опечалился добродей!» «Хорош победитель дракона!» Крестному совсем не чашку жалко было, нет?» Хотя в тайге и чашка, и спичка обретают совсем иную ценность, чем на большой земле. Обидно, жалко было, что крестник жидковат. Это особенно сильно бросалось в глаза, когда бедован купался. Кожа до кости после отсидки. Ему с полгода или год нужно отъедаться. А он, старый дурак, потащил его в кузницу под облаками. «Отъедаться это ладно, были бы кости, мясо нарастет, а вот что с душою делать, с духом боевым? Если этот боец испугался мышинного шороха, так что же говорить про Эрликхана? Напрасно, ох, напрасно, однако Добродей затеял этот поход. Все нормально, закончив круговой обход, сказал Добрыня Жданыч, и поставил оружие на предохранитель. Наломаем лапника, да будем спать. «Ага», — вслух подумал Бедован, зыркая по сторонам. «Спокойной ночи, малыши». Он приблизился к пихтам, растущим неподалеку. Пихты успели уже обрасти крупными каплями, нижние лапы бросели. Какая-то птичка, устроившая гнездо возле самого комля, вспорхнула. Крылья, как ножницы, стриганули воздух возле уха. И так быстро это произошло, Бедован даже испугаться не успел. Только усмехнулся, качая головой. Ломая ветку за веткой, он постоянно оглядывался, широко раскрытыми глазами шарил по темноте, ломал и вздрагивал. Казалось, что ветки не под руками трещали, под лапами зверя, таившегося за деревом. Но все в округе было спокойно. Устроив себе уютное хвойное лежбище возле костра, они залезли в спальники, положенно потянулись, похрустывая косточками.